Глава шестая. Ниевклидова геометрия. Вот это он называет беседой? Это же форменный допрос. До меня директор Новгородского флотского училища так не гонял, как этот облезлый усач. Все мозги расплел и наизнанку вывернул гад. Я из мастерской выходил с таким шумом в голове, словно водопьянов мне свое похмелье одолжил. Вяло поковырявшись в тарелке с гуляшом и гречкой, которыми нас поподчевал на ужин кок, я получил от боцмана разрешение заняться самоподготовкой и отправился в свой кубрик. Но приступить к занятиям смог только через час, когда головная боль окончательно утихла. От чтения устава и корабельных расписаний меня смог отвлечь только отбой. А на следующий день служба началась со сдачи очередного экзамена. На этот раз боцману, на вахте, оставившему меня при себе. Кузьма Николаевич, кажется, остался вполне доволен результатами испытания. И, не иначе как на радостях, отправил меня добивать вахту в машинный зал. Лучший отдых — это смена деятельности юнец. Поработал мозгами, теперь поработай руками. И вновь учеба. Оптимальное давление в котлах, температура, скоростной режим, работа машин на разных высотах куча информации, которую требовалось уложить в голове, и лекции Архипа, которые тот читал, прерываясь лишь на штатный осмотр машин и руководство двумя помощниками. Следить за показаниями приборов он поставил меня, так что к обеду я основательно пропотел от царящей в машинном отделении жары и охрип в попытках перекричать шум зала и редкий трезвон корабельного телеграфа, докладывая Архипу данные измерителей. Учитывая, что утро для меня началось в четыре часа, когда наше отделение заступило на очередную вахту, после обеда меня начало неумолимо клонить в сон. И кажется, не меня одного. К счастью, никто не собирался выматывать экипаж двадцатичасовым рабочим днем, так что едва второе отделение расправилось с сытным то ли обедом, то ли ужином, боцман тут же отправил нас на боковую. А мне еще наказал принять душ и после отдыха обязательно надеть чистую робу, поскольку с 8 до одиннадцати вечера мне по приказу второго помощника капитана Святослава Георгиевича Ветрова, чтобы ему черти пятки чесали, предстоит нести службу под куполом, то есть на верхних палубах, где окопались офицеры и немногочисленные пассажиры Феникса. Лучше бы я остался в машинном зале. Там хоть и жарко, но ни одна сволочь не заставляет носиться по двум палубам, изображая вестового и стюарда в одном флаконе. Одному чаю сделай, другому срочно приспичило отправить телеграмму, и каждой полсклянки он вызывает, чтобы узнать, не пришел ли ответ. Третьему вынь да положь метеорологическую сводку в порту назначения, и лед для виски, и сам виски, еще черта в ступе, обязательно с розовым бантиком на хвосте. Пассажиров на «Фениксе» оказалось всего пять человек. Но как же они достали этим своим «подай, принеси», кто бы знал? И ведь Ветров только обрадовался, когда Хельга, как бы от имени одной из пассажирок, попросила отправить мальчика в помощь гостям. Загоняли. Что, вымотался Кирилл? Голос второго помощника нагнал меня у скоб трапа, когда я, получив наконец разрешение покинуть верхние палубы, намеревался спуститься к своим. «Есть немного, Святослав Георгиевич!» Устало кивнул я, а Ветров вдруг усмехнулся. Миг, и снова на лице маска безразличия. «Может, мне показалось?» «Ничего, зато согласись, теперь ты точно на «Фениксе» не заблудишься». И второй помощник неожиданно хлопнул меня по плечу. «Успокойся. Больше таких авралов у тебя не будет. Экскурсии окончены». «Экскур...» — я осекся. «Ну да, за эти два дня, что мы ползём из Новгорода в Англию, я действительно, кажется, обладил весь Феникс. Не до последнего закутка, конечно, но все же...» «Именно...» — Ветров кивнул. «По выходу из Дувра у тебя начнется настоящая служба». Так что иди отдыхай, силы тебе понадобятся. Успокоил, ага. Есть идти отдыхать, вздохнул я. Второй помощник капитана хмыкнул и, развернувшись, потопал прочь. — Святослав Георгиевич! Ветров обернулся и вопросительно, но с легкой ноткой раздражения взглянул на меня. — Слушаю тебя, Кирилл. — А когда меня нет, обязанности стюарда случаем не Хельга исполняет? — спросил я. Не просто так, конечно. Ее каюта, как и каюта старшего штурмана, в двух шагах от нас, только по разные стороны перехода. И вентиляционные жалюзи в их дверях открыты. А значит, и обитателей этих кают на месте. Рассмотреть сквозь жалюзи ничего нельзя. Зато слышимость прекрасная. Каюсь, не сдержался. Но не отомстить Хельге за ее выкрутасы я тоже не мог. Офицер Завидич, юнец. Офицер Завидич. С нажимом повторил второй помощник, бросив короткий взгляд на двери кают. Губы его дрогнули в намеки на улыбку. «Свободен. Вот я не я буду, если к утру в кают-компании не станут со смешками обсуждать возможность назначения Хельги старшим стюардом, а меня младшим. Ну, мне-то пофиг, а вот задирающий нос дочки моего опекуна — это ж какой удар по ее офицерскому честолюбию! Ха!» Правда, порадоваться своей мелкой мести мне не довелось. Вахта, будь она неладна. Собачья вахта с полуночи до четырех утра. Но время у меня еще есть, поэтому, наскоро поужинав в компании Ивана и Архипа, оккупировавших дальний конец длинного стола, я отправился в свой кубрик. Ноги гудели, руки дрожали, но голова была ясной. Спасибо после послеобеденному трехчасовому сну. Так что, вспомнив замечание Кузьмы Николаевича о лучшем отдыхе, я вместо того, чтобы завалиться на койку, вытащил из рундука лекции первого курса флотского училища и погрузился в чтение. Едва смолкли голоса второго помощника и юнца, Хельга сорвалась с места и метеором, промчавшись по галерее оказалась в каюте капитана. Если кто и мог ее понять, то только Горятинич — В этом Хельга была абсолютно уверена. Тем сильнее было ее удивление, когда в ответ на жалобы и претензии в адрес несносного мальчишки капитан, обычно чуткий и внимательный, вдруг заговорил резко и сухо. Первое. Когда я согласился с идеей назначить Кирилла дежурным по гостевой палубе, то вовсе не предполагал, что таким образом ты хочешь преподать ему урок. Второе. На моем корабле офицеры не гнобят экипаж. «Каждый матрос, член команды, а не прислуга, у каждого есть четко очерченный круг задач, от выполнения которых зависит работоспособность Феникса, и требовать от членов экипажа большего, чем они должны делать, не может никто, даже я, это понятно? У тебя есть претензии к тому, как юнец Завидич исполняет свои обязанности?» «Нет», — опешив от жесткой отповеди, качнула головой Хельга. «Значит, и говорить не о чем», — отрезал Горятинич. Появятся вопросы или сомнения в его профессиональных качествах. Придешь и доложишь. Будем разбираться. А до тех пор забудь. Но он же... он же... Что, обидел? Оскорбил?» Прищурившись, поинтересовался капитан. «Девочка, я внимательно выслушал все твои мнимые обиды и претензии к Кириллу, начиная с его невоспитанности и заканчивая полным пренебрежением приличиями. И вот что я тебе скажу. Ты не в училище, а на боевом корабле, пусть и транспортном. И клуж твоих соседских, чтобы следить за благопристойностью и приличиями, здесь нет, зато матросов, которым соленое словцо заменяет проповедь, под 50 человек. Мне плевать, в какой руке они держат вилку, и знают ли, чем нож для устриц отличается от ножа для рыбы. Главное, чтобы не подожгли бордель в каком-нибудь занюханном порту и не устроили перестрелку там же. «И хочу тебе заметить» что если и есть человек на борту Феникса, которому я в этом плане полностью доверяю, так это подопечный твоего отца, хотя бы в силу его возраста. А вот в твоем благоразумии я уже начинаю сомневаться. Что?» Хельга изумленно выторщилась на капитана, но тот только усмехнулся. «А чего вы ждали, офицер Завидич?» Вдруг перешел на официальный тон Горятинич, стирая с лица улыбку. Ваши попытки свести личные счеты с только что принятым на службу юнцом иначе как мелочной ревностью и детской обидой не назвать. И поверьте, этот факт говорит совсем не в вашу пользу». Капитан поднялся с кресла и, шагнув к иллюминатору, замер, стоя спиной к Хельге. Свободный офицер. Надеюсь, больше мне не придется проводить с вами подобных бесед».